Марасси неохотно согласилась оставить зачистку территории и взятие под стражу захваченных членов Круга местным констеблем. Ей, впрочем, удалось найти две свои аломантические гранаты. В остальном, идея ей не нравилась, ведь это означало, что пленники так или иначе окажутся в руках Круга. Но ничего не поделаешь. Куда важнее было оказать помощь раненым констеблем. Если подумать шире, вся операция пошла кувырком, как только появилась блантач со своей группой. А теперь, спустя всего лишь три часа после приезда в Билминг, Мараси с Уэйном, Венделом и Ваксом сидели в штаб-квартире билмингской полиции. Она успела навестить констебли в больнице и составляла рапорт о потерях. Двое погибших. Ржавь. Читать их имена было больно. Настоящая катастрофа. Но следовало сосредоточиться на том, как выпутаться из текущей ситуации. Говоришь, гармония ослеп? спросила она. Вакс кивнул, отрешенно глядя в стену. Он обещал оказать любую помощь, на какую способен. Но он заметно напуган. Всерьез. «Учитывая, что мы со Стерис обнаружили, боюсь, наши враги скоро получат оружие. Совсем скоро!» Он посмотрел на нее и умолк. На случай слежки они старались не болтать лишнего. Охраны у дверей не было, но подслушивать можно было разными способами. Бледно-желтые стены комнаты и болтающаяся лампочка навевали уныние. Наверняка здесь обычно проводили допросы. Белмингцы не заперли дверь, не осмелились, но конфисковали у всех, включая Вакса, оружие. Намек был ясен. Сидите здесь и не рыпайтесь. Им выдали четыре стула, по одному на каждого, но сидела только Мараси, у задней стены. Вакс слонялся туда-сюда у входа, измученный Венделл. Привалился к стене на полу. Он подлатал свои кости, подвязал их сухожилиями, из-за чего его фигура казалась неестественно угловатой. Как керамическая статуэтка, которую разбили, а потом склеили, перепутав несколько кусочков местами. А Уэйн, разумеется, спал. На полу, подложив под голову скатанный сюртук и прикрыв глаза шляпой. Ржав его, разбери! Марасе хотелось бы относиться ко всему так же легко. Гибель двух констеблей пошатнула ее уверенность. Кали Хэтью прослужила всего два года и буквально умоляла взять ее на операцию. Ее кровь была на руках Мараси. Казалось, она спланировала все лучше некуда, но... Эй! Вакс подошел и присел рядом на корточке. Как ты? Мараси покачала головой и указала на рапорт. Двое гангстеров, у которых можно было выведать хоть что-нибудь полезное, сбежали, а я потеряла двух хороших констеблей. Более десятка серьезно ранены, и обстановка между городами наверняка накалится еще сильнее. А чтобы нам совсем тошно стало, вскоре круг добьется освобождения арестованных. «Марасси, нам противостоят одни из самых коварных и могущественных людей в мире!» Вакс поморщился. «Неудивительно, что время от времени им удается обставить нас. Ты хорошо справилась. Мы избежали куда более серьезных потерь. Без тебя нас бы всех перебили. Но я же появился. Марасси, ты не убийца!» У тебя это не в крови. Твоя работа расследовать, планировать, обеспечивать соблюдение законов. А твоя? Марасси, я карающий клинок гармонии. Вакс поднялся. Некоторое время провисел без дела, но теперь с меня сдули пыль. Пускай сегодня не повезло, нельзя опускать руки». В этом городе готовится что-то значительное, что-то крайне опасное. Да, сегодня ты потеряла двух констеблей, но они погибли, пытаясь предотвратить гибель миллионов. Мараси кивнула и помассировала виски, пытаясь прогнать головную боль. Если Вакс и Стерис были правы, если враг в самом деле хотел взорвать весь Элендель, «Хорошо». Она попробовала сосредоточиться. «Нам нужны зацепки. Секвенция сбежал. Что теперь? Где искать?» «Я выясню», — ответил Вакс. «У него точно были штыри, как и у твоего цикла, и у женщины, с которой дрался Уэйн. На каждый штырь приходится один мертвый металлорожденный». Похищение? Сообразила Марасси, и ей стало не по себе. Последние 10 лет основной деятельностью круга, которая изначально и привлекала внимание Марасси и Вакса, были похищения девушек, в роду которых водились сильные аламанты. Многолетнее расследование показало, что ими дело не ограничивалось. Пропадали и другие люди, как женщины, так и мужчины, В основном в Дикоземье, где об исчезновениях подчас даже не сообщали. Все они либо сами были металлорожденными, либо имели металлорожденных предков. Догадки Вакса и Мараси о причинах похищений были крайне неприятными. А поиски членов круга, обладающих множеством способностей. Вакс, мы ведь уже отслеживали похищение, заметила она. Всякий раз заходили в тупик. Гармония точно ничего об этом не знает. Может, видел что-то, прежде чем ослеп? Даже мы не всегда его понимаем, — тихо проговорил вендел. Он посмотрел на них, и его избитое лицо неестественно исказилось. Но вряд ли он знает, куда подевались все эти люди. Когда мы их искали, то задумывались почему Гармония не предоставил больше данных, почему не заглянул в потаенные уголки мира и не рассказал нам. Думаю, он уже давно потерял способность видеть все до мелочей, но скрывал от нас свой недуг. Кандра вздохнул. Вид у него был крайне утомленный, кожа стала прозрачной и зеленоватой. Ваксилиум, вот еще что! продолжил он. Мне кажется, с гармонией что-то не так. Он пытается это скрыть, но... Я вижу за его спиной мрачную тень. И в чем прок иметь в союзниках Бога? Мараси сложила руки на груди. Если он ничем не помогает... Он помогает, возразил Вакс. Он направил сюда нас. Вновь и вновь. «Преподает мне этот урок». «Я свяжусь с ним», — сказал Вендел. «И попрошу еще помощи. Но Ваксилиум прав. Констебль Колмс. Мы — его способ повлиять на происходящее». Вакс отвернулся. Его взгляд снова стал отрешенным. Он рассказывал не обо всем, что случилось с ним несколько лет назад. Мараси думала, что Вакс, возможно, даже ненадолго умирал, прежде чем она нашла его в холодном заброшенном святилище. Он встречался с гармонией. Теперь он изредка высказывался в подобной манере. Рассуждал о вопросах религии с авторитетом, присущим не каждому священнослужителю. Открылась дверь и вошла капитан Блантач. Она переоделась в чистую форму и успела расчесать короткие светлые волосы, но выглядела все равно измученной. Возможно, дело было в человеке, вошедшем вслед за ней. «Проклятие!» — подумала Марасси. «Она притащила мэра».